А где книга записана при поддержке сайта Книга в ухе. Гэри Гаррисон. Папутчик. Для вас читает Мещеряков Артём. Стрелка указателя уровня бензина перешла на нулевую риску. Заметив это, Клег выругался. Надо остановиться и заполнить бак.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 Остановиться можно в любом месте. Тут всё одинаково монотонная пустыня с мискитами и кактусами. Ну, раз остановка необходима, надо сделать её максимально короткой. Виджет тормозами кроша щебень из грохотом швыряя его на брызговики, автомобиль съехал на обочину, резко стал, дёрнулся напоследок вперёд и окутался тучей пыли. Непрестанный рёв движка сменился глухой тишиной. Водитель оглянулся на заднее сиденье, где в холщовой переносной кроватке спал младенец. Если повезёт, он не проснётся до конца заправки. На пухлом личке остались дорожки от слёз. Ну и плевать. Слава богу, проревевший 3 часа ребёнок наконец замолк и уснул. Колек открыл багажник, достал пятиголонную жестяную канистру и свинтил крышку с горловины бака.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 лег вздрогнул от неожиданности и едва не сунул руку в брючный карман медленно повернувшись он увидел стоящего рядом на пыльной обочине невысокого мексиканца белые штаны выцветшая синяя блуза сандали гоарачи верх из сыромятной кожи подошвы из автопокрышки надеты на босу ногу шляпу парень снял и прижал к груди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 Молодой, 20 ещё нет, а может, далеко за 20. Пойди пойми этих латиносов. Одежда, поза, всё остальное, как у самого обыкновенного мексиканца. То есть на вид он был простак-простаком, батрак с фермы, может, сезончик в стране поди без году неделя. А посоца его не стоит. Пока. Другое дело, когда придёт время его высадить, но это будет ещё не скоро. Папутчик повернул голову и обнаружил, что на него смотрит Клег, и дружелюбно улыбнулся. Водитель сосредоточился на дороге, беспокоиться ни о чем. Этот парень туп как пробка. Но на всякий случай Клег поправил оружие в левом брючном кармане, чтобы не застряло в случае чего. Даже приняв решение, он был на чеку. Ни единого слова, ни единого звука за 30 миль пути. только на заднем сиденье иногда во сне хныкал младенец клэга не тянул он на разговор а пассажир ему похоже достался вежливый пока его не спросят сам рта не раскроет наконец клэх осведомился местный леон и парень ответил да сэр водитель задал ещё несколько вопросов и у него пропала охота чесать язык тем более что пассажир не выказывал желания поддерживать беседу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 не в силах сдержать вздох облегчения. Радиостанция находилась к северу в Сан-Антонио. Речь диктора звучала громко и ясно. Выпуски новостей передавались раз в полчаса, и Клег слушал их снова и снова. Уже почти в сумерках, в половине седьмого, он опять включил радио. Не закончив прогнозы погоды, диктор вдруг прервался, а снова заговорил уже совсем другим тоном.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 Деньги добыть я всегда смогу, но не смогу оживить своего мальчика. Если Томи похитят, я моментально заплачу выкуп до последнего цента и плевать, что вы будете обо мне после думать. Только эти слова и услышал Клег, но ему было достаточно. Полгода он планировал, учёл всё до последней мелочи. Дело не сорвётся. Ужонт об этом позаботится. Мекс не причинит хлопот. Попросто не успеет. Уже совсем стемнело. Лампы приборной доски освещали плавные линии мексиканского лица. Парень, зная, смотрел вперёд, руки держал на коленях. Его мирная поза действовала на Клега успокаивающе. Конечно, невозможно понять, что он умел попутчика, но пока мистон ведёт себя примерно, может было бы лучше, если бы вздумал рыпаться. Тут же и разобрались бы раз и навсегда.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 Но тогда 12 часов назад его тошнило от одной мысли о еде. Теперь же приходится глотать слюну, внезапно наполнившую рот. Возле обещала заведения он сбросил скорость и осмотрелся. Других машин не видать. Это помогло решиться. Клогрезко затормозил за рестораном в Футах в 30, сунул в карман ключи и вышел. Пойду, гамбургер куплю, тебе взять. Папутчик кивнул и сказал: "Да, сэр". В ресторане за стойкой торчал сонный буфетчик, а больше ни души. Клэк сделал заказ, и пока гамбургеры разогревались на гриле, он пил тепловатый водянистый кофе и смотрел на машину. Через заднее стекло виднелась широкополая шляпа папутчика. Она качнулась раз или два, но мексиканец не пытался выйти из автомобиля или приблизиться к ребёнку. С сэндвичами в руках, Клэк подошёл к машине и вдруг замер, услышав тихие голоса. Безшумными движениями он выскользнул из поля зрения попутчика и разобрал остаток блока новостей. Новых сведений о похищении маленького Томи Сэндерса. В то время как полиция штата блокирует все выходящие из Лореда дороги, безутешная мать обращается к прессе с мольбой о Это попутчик включил радио, чтобы послушать новости.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 Клех одновременно попытался завести двигатель и захлопнуть дверцу со странной пассажира, ни то ни другое не получилось. Раздался чей-то крик, ожил мотор, и Клех ударил по газам. Завижали покрышки, машина рванулась вперёд. Опоздал. Впереди возникла полицейская машина. Он врезался ей в борт. В руке всё ещё был револьвер, и Клег открыл огонь по двум полицейским, которые выбирались из автомобиля. Он успел выстрелить один единственный раз, а потом, дылдя в широченном стетце не очутился снаружи. По ту сторону полицейской машины его револьвер плавно поднялся и пуля вошла Клегу точно в лоб. Мексиканец лежал на земле, и пока ему бинтовали плечо, испанский что-то торопливо объяснял патрульному Пересу. Стоми Сендерсон на руках приблизился патрульный Эбат. Ребёнок уже не плакал, а сосал палец. "Да, это тот самый мальчик", сказал Эбат, подходит под описание, которое по радио передавали. "А водителю крышка, этот-то как? Дырк в плече, но высоко, ничего важного не задето. И что говорит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 Мокрая спина, только что из речки. По-английски не и бум-бум. Говорит в тамалу и паси, кому-то заплатил 10 песо и его научили говорить синьор. Вы бы не могли меня подвести. А ещё, да, сэр. Это чтобы поймать попутку и смыться подальше от границы, пока не застукали. Лежавший на земле разразился потоком слов. Перес выслушал сочувственно кивая и повернулся к эботу. В общем, ему совершенно не в дамёк, что произошло и почему его ранили, и хочет он только одного вернуться в Марелос. С него хватит этих полоумных гринго. Водитель сначала был такой дружелюбный, музыку дал послушать, даже остановился и купил себе и пассажиру поесть. Парня разбирало от благодарности, и когда ребёнок расплакался, он захотел помочь. У него за поясом пучок отличного сахарного тростника.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 Мещеряков Артём